Глава двадцать четвертая. На лугу за дворцом правителей мы ждали эльфийского мага, способного открыть портал. Сумки давно были собраны, моя б у т и одета, а том уже не мог изображать радостную собаку. Поэтому в к о и т о веке примерил полагающийся ему образ д о б р о т н о й нежити, лежал и не шевелился. Но в целом мы не нервничали. Нас предупредили, что у мага много дел и он может задержаться. За всех нервничала э л ь т и н В эльфийской манере, конечно, стояла ровно и очень много говорила своим спокойным красивым голосом. Но уже двадцать минут без остановки. Для нее это был первый порталный ь переход и первое путешествие в человеческое королевство. Она свалилась ко мне на голову ровно тогда, когда мы тащили полумертвых эльфов через лук к дворцу. Хитрая защита не позволила отцу Салганта создать портал в дворцовую комнату даже для правителя. Поэтому вверх по склону и шелковой траве мы поднимались сами и тянули бледных хозяев леса за собой. Открывая тропы эльфы сильно рисковали, но и д т и н е д е л ю а то и больше по лесу они отказались. Так что мы лишь немного удалились от болот и нырнули в п е р е х о д п у т а н н ы е дорожки выматывали эльфов, так что мы останавливались каждый час. Я усердно шептала заговоры и поила их зельями. Худо-бедно, но к обеду второго дня мы добрались до дома с а л г а н т а А оттуда сразу перенеслись на луг за дворцом правителей. Галатель не пожелала оставаться в гостях у Амисал, хотя с т е л о м они поговорили, после чего нам открыли портал. А здесь уже к нам выбежала э л ь т и н ужасно взволнованная, какая-то потерянная, пыталась даже помочь, но в итоге просто шла рядом. Я была настолько измотана, что сил на приветствие и тем более на радость не нашлось. До своей кровати дошла в полубреду, мне кажется, ни с кем не попрощалась и ни у кого не спрашивала о самочувствии. Зато на следующее утро я встала б о д р о й и г о т о в о й к подвигам. В последний день практики я хотела посмотреть еще что-нибудь эльфийское, но меня в этом поддержала только э л ь т и н Именно она показала р у ч ь и о к о т о р ы х упоминали эльфы еще в прошлый раз. Действительно красивое и романтичное место. с а л г а н т выпущенный целителем после обеда, сразу обиделся, что мы ушли без него. Хотя он был слаб и ему запретили открывать тропы, но Асалган все равно ворчал и остаток дня провел с нами, показал сам дворец, какие-то странные з а к о у л к и эльфийские оранжереи и красивые надземные стеклянные приходы, где мы успешно поиграли в догонялки. День закончился, а э л ь т и н так и осталась со мной. Она все о чем-то рассуждала, сидя на моей узкой кровати, а потом о г о р о ш и л а что собирается ко мне в гости. И еще добавила, что она намекала на то, что хочет посетить людей давно-давно, а я не поняла. Слово за слово и оказалось, что она не столько хочет в Терри, сколько сбежать от жениха. У тебя есть жених? Эта новость переплюнула даже то, что Эльфика й едет ко мне. Не от замужества ли я ее спасала, а она все равно как-то умудрилась завести жениха. Есть, но я больше не хочу за него замуж. Он знает, что ты не хочешь. Видя перед собой искреннюю эльфийку, я полагала вполне реальным, что она забыла ему об этом сказать. Его мое мнение не интересует. Когда я лишилась поддержки семьи и моей сестрой стала ты, он решил, что я осталась одна, и он может теперь претендовать на меня даже без моего согласия. Он думает, что ты не имеешь права нести за меня ответственность. Ты прости, конечно, но я в чем-то с ним согласна. И тоже пока не воспринимаю себя как человека, способного нести ответственность за эльфийку. Тем более ты свободна и можешь сама решить, и д ти тебе замуж или нет. Все же ты не понимаешь, у д р у ч е н н о покачала она головой. Я из семьи, где все связи подкреплены магией. Когда ты стала моей старшей сестрой, нас связала магия. Вообще-то я тебя отпустила, и это, во-первых. А во-вторых, никакой связывающей магии я не чувствую. Ее никто не чувствует, но ее можно увидеть, если открыть сердце. Серьезно пояснила Эльфийка по местной традиции, считая, что это исчерпывающий ответ. И то, что ты меня отпустила, лишь значит, что я в какой-то мере сама себе хозяйка. Но когда решусь выйти замуж, все равно ты должна передать меня мужу. То есть и тебе это решать. С тобой не бывает просто, сказала я в тысячный раз, спрашивая себя, зачем согласилась на тот турнир. Я мало что понимала, поэтому задала еще множество вопросов. Узнала удивительную вещь: оказывается, жених существует уже три года. Но в остальном она отвечала в обычной эльфийской манере, и после очередного э т о магия эльфов" я сдалась. Ответь хотя бы почему твой такой упрямый жених, который я, как понимаю, не слышит слова нет, не стал сражаться за тебя на турнире? Устала спросила, надеясь, что ответ хотя бы на этот вопрос обойдется без магии эльфов. Я его попросила, не хотела, чтобы наша жизнь была связана отцовскими ритуалами. Искренность Эльфов была за гранью добра и зла, но я взяла себя в руки и все же уточнила. То есть ты ему даже не платила, а просто попросила, и он не стал участвовать. Она кивнула, а у меня заболела голова. Выходило, что пожениться они планировали и оба этого хотели. В общем, я вижу эту ситуацию и так: парень, который в тебя действительно влюблен, ждет, не дождется вашей свадьбы. Но ты, которая, скорее всего, тоже к нему не равнодушна, раззвела речь о связующих ритуалах, от него убегаешь. В чем логика? Он слишком давит и не воспринимает тебя, мою сестру, всерьез. Честно и довольно жестко ответила она, так и подмывала сказать, что я сама себя всерьез трудом воспринимаю. Но именно в этот момент попыталась найти в себе силы смириться, что у меня все же есть взрослая младшая сестра, и она Эльфика. й Не может же он тебя насильно взять в жены в конце концов? Я об этом и говорю. Вдруг с живости в т р е п е н у л а с е л ь т и н Ты меня отпустила и теперь любой, кто знает ритуал, то есть примерно большая часть эльфов, может взять меня в жены. Я могу даже спать в момент ритуала. Это будет не совсем законно, потому что не будет твоего согласия. Но так, как ты не эльф, возможно, наша с тобой связь просто распадется, образуется на ее месте новая с мужем. Это не точно, но мой жених думает именно так. Такое реально возможно? Она пожала плечами и окончательно разозлилась. Это какой-то произвол. Тебе надо обратиться за защитой к кому-то. Кто у вас такими вещами занимается? Она опять пожала плечами, только в этот раз напомнила, что я ее старшая сестра. На этом нормально разговор закончился. Потом мы еще немного поговорили, причем э л ь т и н в основном о том, как будет скучать по лесу. При этом она уже единолично решила, что едет ко мне, хотя я ей. Тоже вполне честно призналась, что у меня с поместьем проблемы и развлекать ее не смогу. Но т а л и ш ь улыбнулась и сказала: «Справимся». К концу этого странного вечера я не придумала ничего лучше, чем отправить вестника г о т е л ю с несколькими вопросами по э л ь т и н Это же он убеждал меня, что не будет никакой привязки к Ауре, но ответа не дождалась. Успокаивала себя тем, что на дворе ночи, отвечать так поздно не с руки. А утром, когда э л ь т и н пришла к месту сбора, в е д я п о д у с ц ы коня и держа свой рюкзачок, я решила ее не брать с собой, не дожидаясь ответа Галателя. Попрошу Салганта, чтобы присмотрел. Сама э л ь т и н я уверена, обрадуется, перестанет так сильно сжимать кулаки, как перед чем-то очень неприятным, отведет п о л н ы й т о с к и взгляд от кромки леса и вздохнет с облегчением. Когда Том окончательно превратился в статую у наших ног, на горизонте появились Эльфы. Они шли неторопливо, о чем-то беседуя. Почему-то я не удивилась, что одним из них оказался Голотель, хотя, конечно, провожать адептов правитель мягко говоря не обязан. Он вел себя так же, как обычно, и не казался уставшим, хотя я знала, что эльфа, пришедшие с ним к болотам, до сих пор лежали у целителя. Голотель поздоровался и отозвал Астора в сторону. Про себя решила, что если он не обратит на меня внимания, сама к нему подойду. Но с Састром он закончил быстро, как будто просто подтвердил прошлые договоренности. р э й вижу, э л ь т и н все-таки уходит с тобой, обратился Глатель ко мне. Отойдем на пару слов. Он подождал, пока я подойду, и поставил экран, чтобы никто не слышал. Честно говоря, я не предполагал, что от привязки Каури невозможно отказаться. Начал он без предисловий. Так что у вас с э л ь т и н действительно есть связь, слабее, чем была между ней и ее отцом, но она есть. И что теперь делать? Когда я отправляла вестника, меня больше всего интересовал именно вопрос этих привязок и ритуалов. Надеялась, что это все случайность. Жить, улыбнулся Галатель. Она как была твоей сестрой после того турнира, так и осталась. Да, но за ней по пятам ходит какой-то эльф и собирается провести свадебный ритуал, пока она будет без сознания. С этим что делать? Ее жених, чтобы не думала э л ь и н неплохой эльф. И бить свою невесту перед свадьбой по голове не его метод. С л е г к о й усмешкой ответил Галатель. Понимаю, что она чувствует себя незащищенной, только помочь с этим не могу. В нашем королевстве осталось всего несколько десятков родов с традиционным укладом, но они сильны и в некоторой степени опасны. Пока я никак их не трогаю, они мне не мешают, а в чем-то даже помогают. Например, на болото с астром пойдут как раз эльфы из таких родов. Ничего уже не понимаю, призналась я. Это все внутренние разногласия нашего народа, пояснил г а л а т е л ь э л ь т и н вышла из-под опеки отца со скандалом. Это многим мне понравилось. Об этом сейчас никто не говорит, потому что, вроде бы, все было честно и девушка перешла подопеку другого после справедливого турнира. Но если я сейчас возьмусь отгонять ее ухажеров, почти все традиционалисты станут моими врагами. Для многих из них это станет поводом не подчиняться мне, а мою помощь э л ь т и н выставят как нарушение их жизни и вмешательство во внутренние дела семьи. Пусть эта семья уже и не может считаться традиционной, но это прецедент. Если правитель вмешался один раз, где гарантия, что он не вмешается в дела совсем другой семьи в следующий? Это, что касается моей помощи, но могу сказать, что другие эльфы тоже не рискнут связываться с этими родами, даже если ты посулишь им хорошие деньги. Я тяжело вздохнула и уставилась в землю. Голотель, конечно, не обязан помогать, но я на него рассчитывала. На самом деле он и объяснять ничего не должен был. Только за это доброе отношение стоило сказать спасибо. Но вместо этого я тяжело вздохнула. Рей, Галатель положил мне руку на плечо. Расправь коплечи, вот так. Теперь бы еще улыбнуться не мешало. К тебе едет Эльфика, й чистокровная. От одного этого половина твоих знакомых упадет в обморок, а другая упадет, как только узнает, что вы сестры. Да, я не грущу, просто думаю, что э л ь т и н в моем королевстве будет очень плохо. Без леса, мне кажется, она не выдержит и недели. Как раз за неделю она доведет до б м о р о к а всех соседей арендаторов. Серьезно сказал Голотель, и я грустно улыбнулась. Неделя это тоже срок. Пусть побудет у тебя немного, а ее жениху я предложу работу в соседних княжествах. Может быть, его заинтересует. Он улыбнулся. И мне очень захотелось поверить, что на этом история с замужеством э л ь т и н и закончится. Но я понимала, что это временное решение. Все равно теперь жизнь и замужество эльфийки с в я з а н а со мной. Да, не забудь сводить э л ь т и н на свои поля. Снимая экран, сказал Голотель. Ты говорила, что не знаешь, что с ними делать, а тут такой шанс. Какой? н у как же? Узнать у эльфа, как быстро растет пшеница и стоит ли сажать помидоры. Мы в этом специалисты. Галателюсмехнулся, а потом чуть серьезнее добавил: "Она послушает землю и скажет, что делать". После этой новости я посмотрела на свою сестру совсем другими глазами, и программа ее развлечений моментально сложилась в голове. Мы с ней начнем с дальнего поля, которое арендует Фредерик м о к ш е н чей договор на аренду скоро истекает. Это уже совсем другая жизнь. Я с удовольствием посмотрела на Элтин, которая рассказывала о чем-то немного пришибленному Дану. От холодной Эльфийки такого количества слов он явно не ждал. Граф вместе с Алгантом, пришедшим нас проводить, даже отошли в сторону, чтобы не мешать, а точнее, не слушать. Именно к этим двум задумчивым и ужасно напряженным персонам мы с Голотелема подошли. Надеюсь, ты будешь иногда мне писать, сказал г а л о т е л и Галант н о п о ц е л о в а л руку. Я удивленно улыбнулась. Зачем говорить таким голосом, будто у нас намечается любовная переписка? И кажется, начала р а з о в е т ь но следующая фраза дала понять, для кого этот крошечный спектакль. Солгант, не смотри на меня так. Лучше не щелкай клювом. Ухмыльнулся он, отпуская мою руку. И вашему рыжику тоже щелкать не стоит, правда же, Солгант? Закончив свои мало понятные вопросы широкой улыбкой, он попрощался со всеми и быстро пошел к дворцу. Высокий, стройный и легкий. Длинный подъем он преодолел как раз к моменту открытия портала. Золотая арка засияла, слепя глаза, и все вокруг пришло в движение. Пока мы тепло прощались с Солгантом, в портал прошмыгнул д а н спасаясь от Эльтин. Граф тоже не задержался, а с т е р Хмуро покачал головой и взглядом п о т о р а п л и в а я меня. Но прежде чем уйти из Западного королевства эльфов, я обернулась, чтобы еще раз увидеть гибкую фигуру вдалеке. И искренне надеялась, что мне не показалось, б у д т о эта фигура замерла, ожидая, когда я войду в портал. Конец первой части д и о л о г и и Читала Ольга Дианова.